Глава 16 Языки частенько недоумевает, за что ему суждено обретаться в зловонной грязи лондонского дна, и почему ветры удачи всегда пролетают мимо. Он достоин большего, чем эта жалкая жизнь. Большего, нежели волочить свои дородные, облаченные в отласте телеса по темным вонючим закоулкам, пропахшим крысиной мочой до да чумазыми бродягами. Он достоин большего, нежели лавировать между зловонными лужами с клизкой, жижи, бедные его башмаки, крепко зажимая нос двумя пальцами. Он достоин куда большего, гораздо большего, и тем не менее вынужден после работы, если только можно назвать работой постылое прозябание среди древних горшков, опускаться ниже своего достоинства до жалкого уровня мытью. Пропади он пропадом. «Кумба!» «Какая же наглость!» — думает языкия, крепко сжимая в кулаке хрустящую бумажку, на которой этот неотесанный мужлан почти неразборчивым почерком нацарапал свое послание. Потребовал, чтобы он, языкия Блейк, пришел к нему, безмозглому, портовому обалдую. Прицениваясь к брошенным ящикам с заплесневелыми полусгнившими грушами, а ведь из-за ушибленной ноги ему все еще трудно двигаться, он предпочитает не вспоминать о том, что братья Кумб имеют полное право на обговоренное вознаграждение, и что он пообещал им целое состояние, по крайней мере, на их взгляд. Он предпочитает не думать о том, что кулачище Этью большой, как его голова, и что этот здоровяк мог бы переломить ему шею пополам, лишь только моргнув своим бледно-голубым глазом, «Нет», — думает языкия, карабкаясь по расшатанным деревянным ступеням на верхотуру портовой постройки, в обиталище Кумба. Подобные мысли ниже его достоинства. Он здесь главный, да к тому же существует множество разных способов содрать с кошки шкуру. В жилище Кумба комнатки над доками Пикл Херинг Стейрс, что на южном берегу реки сильно пахнет какой-то гнилью. Изыкие морщит нос, переступая порог окумб, оставляет дверь открытой, и, возможно, его следует за это поблагодарить. Какая разница вдыхать вонь снаружи или ту, что внутри? Никакой разницы. Изыкие старается дышать ртом и мечтает поскорее оказаться в своей постели и пригубить успокоительное отвар Давай-ка поскорее. Цедит Эйзекия, с отвращением оглядывая комнатушку. Он замечает закопченную печку в углу, стоящее рядом с ней обшарпанное бюро, и снова морщит нос. «Мне пришлось оставить служанку присмотреть за лавкой. Моя племянница еще не вернулась». «Не следовало отпускать Дору», — думает Эйзекия. «Ему вообще не нравится, когда она уходит куда-то, где он не может за ней приглядывать. То, что она вдруг почувствовала себя свободной...» Тревожит его, но если он станет ее удерживать, это вызовет у нее подозрение, поэтому он не будет возражать. Пока. Мэтью Кумб опускается на один из трех деревянных стульев, что стоят вокруг стола, сооруженного из перевернутого ящика. В руке у него оловянная кружка, и языке замечает, что запястье Мэтью перебинтовано. За его спиной висит грязная занавеска, отгораживающая часть комнатушки. «Не думаю, что вам нужно говорить со мной в таком тоне», — говорит Мэтью. Тяжело откидываясь на спинку стула, отчего передние ножки отрываются от пола. «Уже неделя прошла». Языки ждет, когда Мэтью предложит ему присесть. Нога болит невыносимо. «Да, была задержка. кое какие осложнения. Я что-то вроде этого и предполагал». Голос Мэтью звучит сурово. Несмотря на все свои замыслы и языки, чувствует, что краснеет. Чтобы спрятать лицо, он отворачивается и, прихрамывая, ковыляет к кривому оконцу. Сквозь призрачный туман виднеются устрашающие башни Тауэра. «Ваза, она не открывается». «Не открывается?» «Именно это я и сказал. Неужели не ясно?» Мэтью откашливается. Языке, уверены в том, что его щеки обрели привычный цвет, поворачивается к нему и замечает, что у самого Мэтью лицо мертвенно бледное и, словно бы покрытое липкой пленкой, из-за занавески доносится тихое сопение. Мэтью не сводит глаз с кружки, которую медленно вертит в пальцах. Думаю, вам будет интересно знать, произносит он неторопливо, что я вел учет всех сделок. совершенных мною для вас за многие годы он кивает в сторону обшарпанного бюро мне ничего не стоит донести на вас куда следует у языки пересыхает в горле он и не подозревал что мэтью Кумп настолько смышлен чтобы проявить такую предусмотрительность он не подозревал и о том что мэтью Кумп вообще о нем так часто думает языки сжимает пальцы в ногти в потной ладони Ты что, мне угрожаешь? Да. Мэтью ставит кружку на стол. Языке молча пялится на нее. Когда этот молодчик попросил, нет, приказал, прийти сюда, он и не ожидал услышать угрозы. Напротив, предполагал, что тот начнет лебезить и высказывать жалкие претензии, которые он бы с легкостью отверг, но на мгновение языке теряет до речи. Если донесешь на меня, кумб. то сам окажешься на виселице. Чтобы замаскировать страх, от которого сводит желудок, Языке произносит эти слова, сделанной бравадой и с уверенностью, которой у него нет. Но Мэтью лишь презрительно усмехается ему в лицо. «Думаете, вы меня испугали? Вы что, и впрямь считаете, будто после всего, что я видел и сделал, я боюсь виселицы?» Лицо Мэтью при этом выражает такую дикую тоску, какой языки никогда у него прежде не замечал. Он напоминает ему волка, попавшего в железные зубья охотничьего капкана. Языки видел его в Италии. Было похоже, что обессиливший зверь оставил все попытки вырваться на волю задолго до того, как они, Языки, Элайджи и Хелен, нашли его. Он запомнил взгляд волка перед тем, как по просьбе Хелен брат пустил ему пулю в голову. Глаза были широко раскрытые, злобные. но всё же потухшее, словно зверь смирился со своей участью. Такое же выражение он читает сейчас на лице Мэтью. «Смерти все боятся», — шепчет и языки в отчанье. Мэтью издает лающий смешок, начисто лишённый каких-либо эмоций. Он вскакивает на ноги, стул с грохотом опрокидывается на пол. Он начинает медленно разбинтовывать запястье, и языки невольно вжимается во влажную стену, Это уж точно. Мэтью одним прыжком преодолевает расстояние между ними. Как думаете, моя смерть будет быстрой или медленной? Из-под перевязочных тряпиц строится запах гниения. По мере того, как слой за слоем Мэтью снимает тряпицы, цвет их меняется с крахмально-белого на желтый и зеленый, а когда спадает последнее, языке с трудом сдерживает рвоту. Едкий вкус тухлятины на языке. От смердящего запаха слезятся глаза. И крепко зажимает рукой нос и рот. Ладонь Мэтью — сплошная рана. Голая, загноившаяся плоть. В тусклом свете комнатушке она влажно поблескивает, а там, где видны рваные края раны, плоть имеет синевато-багровый оттенок. «Помните, я сообщил вам, что добыл ваш драгоценный груз? Мне тогда пришлось спуститься под воду с фонарем. накрепко привязав его двойной веревкой к запястью. Немного натер кожу, была крохотная ранка. И вот что с ней теперь стало. Мэтью поворачивает запястье и смотрит на него так, словно изучает посторонний предмет, не имеющий к нему никакого отношения. «Скажите мне, мистер Блейк, почему рана до сих пор не зажила?» Языки. он не в силах смотреть на гнойник, отворачивается, «Прошу тебя», — просит он, не отнимая руки от рта, — «ради бога, убери». Мэтью пристально смотрит на него, потом нагибается, чтобы поднять тряпицы с пола, и обёртывает ими рану. Только зловоние по-прежнему висит в воздухе. «Вот», — криво усмехается он, — «теперь можете смотреть». С превеликим трудом языки отводит ладонь от рта. Он с жалостью глядит, на крепкого парня, и теперь, когда ужасающее зрелище исчезло, голос и языки и крепнет. «Тебе надо послать за лекарем», — говорит он, но сразу осекается, вспомнив, как те же самые слова сегодня утром произнесла Дора, и как гневно он отчитал ее за них. Мэтью опять издает смешок, скорее напоминающий всхлип. «Если бы я получил свои деньги, я бы послал. Если бы я получил свои деньги, лекарь смог бы мне помочь». — говорит он, стоя у занавески. — А хотите увидеть еще кое-что? Языки языке уже ничего не желает видеть. Ему бы поскорее убраться из этой грязной, пораженной жуткой болезнью лачуги и никогда сюда больше не возвращаться. Но мать манит его к себе, и языке чувствует, как ноги сами собой шагают по скрипучим половицам, а грудь при этом сжимается, точно стянутая железным обручем. — Что там? — спрашивает он опять, переходя на шёпот. лицо Мэтью искажает гримаса он ничего не говорит только хватается за занавеску и резким движением руке отдергивает латанную перелатанную ткань на кровати лежит один из его братьев сэмюэль вспоминает и языки, — и судорожно сглатывает глаза Сэмюэля затуманены пожелтевшая кожа покрыта блестящей пленкой испарины в уголках губ запеклась белая корка Другой брат, Чарльз, сидит на стуле подле кровати, устремив невидящий взгляд в стену. Что с ними случилось? Ваша ваза случилась. Не говори ерунды. Это не ерунда. Мэтью сжимает крепкой ладонью руку и языки пониже локтя. Сэм слег с лихорадкой два дня спустя после того, как мы доставили вам груз. А Чарли... Тут он указывает на сидящего в прострации, не проронил ни слова с тех пор, как мы подняли ящик из воды. «Вот и скажите мне, сэр, если все это не проделки вашей бесценной вазы, то что же это такое?» В голосе Мэтью локочет ярость, и смотрит на него недоуменным взглядом. «Это же просто гончарное изделие», — вормочет он. Но Мэтью кумп. Еще крепче, еще сильнее сдавливает руку языки. Тот вскрикивает от боли. Поглядите на них. Один брат при смерти, другой на грани безумия. Думаете, если Сэм помрет, я это так оставлю. Думаете, если я лишусь руки, то смогу легко найти себе работу? Как я буду нас содержать? Как смогу заботиться о Чарли?» Это все ваша ваза. Ваза тут ни при чем. Причем? Вы заразились чем-то. возражает и языки. Он пытается выдернуть руку у Мэтью. Тот отпускает ее, и языке делает рубкий шаг назад в сторону двери. «Это какая-то морская зараза. А может быть, вы подхватили что-то здесь, на свалке? Или это наследственное?» добавляет он с некоторой враждебностью. Теперь, вырвавшись из карающих ручищ Мэтью, он чувствует, как к нему возвращаются силы, и поэтому осмеливается дерзить. Болезнь рода кумбов или... И несет, как одержимого. «Погляди, в каких убогих условиях вы живете. Нет ничего удивительного, что вы все тут хвораете!» По лицу Мэтью пробегает тень, и бравада языки тут же улетучивается. Он делает еще один шаг к распахнутой двери. А Мэтью отпускает самодельную занавеску. Она падает, и край ее шушит по половицам. «Между прочим, как ваша нога?» Языке бледнеет. «Намного лучше». Мэтью ядовито смеется. Лжете, я же вижу, что вы хромаете. Скоро она начнет гнить, как моя рука. Он указывает сначала на свое запястье, потом на ногу и языки. Вы наслали на нас болезнь. Это же просто ваза. Греческий клининый сосуд, и только. Тогда как вы это все объясните? Совпадение. «Существует очень тонкая грань между совпадением и судьбой», — изрекает хозяин комнатушки. И языке насмешливо прыскает. Мэтью молча наблюдает за ним. «Чем эта штука так важна для вас?» — спрашивает он наконец. И языке отворачивается. «Не твое дело». «Вроде бы мы уже убедились, что очень даже моё». Языке задумывается. «Это принадлежит мне уже много лет». «Я просто возвращаю эту вещь себе, вот и все. «И многое она стоит?» — не сдается Мэтью. Языки снова задумывается. «Достаточно». «Тогда почему бы вам ее не продать?» «Я же сказал», — прямо говорит Языки. «Она не открывается». «Там внутри что-то есть?» «Как же утомительна эта игра в вопросы и ответы. Языки не нравится, когда его допрашивают как преступника». Но чем скорее он ответит на все вопросы, тем быстрее сможет уйти отсюда. Размышляя, Языкия понимает, что соврать не удастся. «Да», — коротко отвечает он. «И как только я вытащу из вазы то, что мне нужно, я ее продам. Все как обычно. Но я не понимаю, почему она не открывается», — добавляет языки и сердито. «Возможно, она не хочет, чтобы ее открыли». «Это просто ваза», — рявкает Языкия. «Она проклята», — парирует Мэтью. «Повторяю, ты имеешь чушь, у вазы есть крышка, она снимается. Там должен быть какой-то механизм, запор, нечто, чего я не нахожу. Её открывали прежде, значит, ее можно открыть и теперь. Я знаю, что можно». В комнатушке повисает напряженное молчание. За окном река бьется о пирс, и злобный плеск воды, набегающий на грязный берег, странным образом действует успокаивающе. «Я не намерен ждать языки». говорит Мэтью. «Этот ничтожный Халуй никогда еще не называл его по имени. И то, что оно сорвалось с языка этого плебея, выводит и языки из себя. Мне нужно лечить братьев и самому лечиться. Я теперь долго смогу пробавляться только мелкими делами, а на них много не заработаешь. Так что наша благополучие отныне зависит от вас. Я языке проводит проводят потной ладонью по лицу». Я пошлю к тебе Лотти. Она кое-что кумекает в медицине. Уж вылечить твою руку точно сумеет. И я расплачусь с тобой, обещаю. Если вы нарушите обещание, я обращусь к властям. Я принесу деньги. Эйзеки с трудом унимает жалостливые нотки в своем голосе. Просто мне нужно больше времени. «Времени», — говорит с растяжкой Мэтью, — «у нас как раз в обрез».